Глава 13. Беспилотный Хубер въехал в респектабельный пригород Джентли-Фокс-Ривьера, где проживали состоятельные и уважаемые Андро Грингольда. Особняки из стекла и бетона, утопающие в роскошной зелени в любое время года, не прятались за высокими оградами, а гордо выставляли на показ огромные окна, подсвеченные бассейны и причудливую мебель. И без того медленный карта КСИ автоматически снизил скорость и тащился по вылизанным улочкам чуть быстрее проворного пешехода. Маленькие фонтанчики-оросители тут и там били из-под лимонно-зеленых газонов, питая сочную траву чистой прохладной водой. А Майя, безумно кутороторившая всю дорогу о достижениях и предпочтениях Сары Александры, погрустнела и замолчала. Амрасена смотрела сквозь боковые прозрачные двери такси и нервно расчёсывала левое запястье. Скрежет когтков действовал Рейдану на нервы, и ему самому было тяжело сохранять спокойствие. Нужно было признать, волнение и тревога о Майе действовали на него сильнее, чем изменения в спектре других людей, и заставляли чувствовать то, чего не должно быть в ответственный момент. Сомнения Глубоко вздохнув, он взял чувство под контроль, накрыл её кисти своими и как можно спокойнее и нежней прижал к коленям. Что случилось? Ами сначала вздрогнула, будто её выдернуло из неглубокого сна, а потом выдохнула и смутилась, но ладони не убрала. Мы жили в Сильверстоне, в подобном районе, только на юге Грингольда. Мне вдруг подумалось, что кто-то из местных может узнать меня. Вовремя ничего не скажешь, подумал Рейден, но вслух сказал: "Хочешь, я пойду один?" Втайне он надеялся, что в последний момент она передумает и откажется от дурацкой затеи стать шпионкой в доме Маурелия. Нет, она махнула головой, и в глазах вновь загорелась решимость и уверенность. Я должна помочь вызволить отца и найти Нику. Хубер остановился у подъездной дорожки трёхэтажного дома с белыми колоннами. Особняк Мауреля отличался от соседних домов, и даже не разбираясь в истории местной архитектуры, Рейден подумал, что такой стиль говорит о любви владельца ко всему древнему, монументальному и величественному. Следовало ожидать что-то подобное. А Майя поправила причёску и вышла из такси. Пошли. Сегодня на ней был джинсовый комбинезон цвета индиго и красные удобные кеды. Такой наряд делала её на несколько лет моложе, и Рейден пошутил, что скорее ей самой нужна нянька. Но Майя заверила, что проштудировала все рекомендации, и это лучший из возможных нарядов. Скромный, чтобы хозяйка дома не ревновала мужа, удобный, чтобы играть с ребёнком на полу, не маркий, но и не банальный, как униформа горничных. По периметру особняк ограждал невысокий забор из натурального камня, но внешняя открытость была обманчива, Чуть выше мерцало активное силовое поле, которое теперь не ускользнуло от внимания Рейдона. Во дворе он почувствовал мощное человеческое излучение. Скрюченные садовники, скучающий водитель и торопливая горничная были людьми. Кто знает, может, великий и ужасный Астон Маурелия не такой уж великий и ужасный, раз держит столько живых людей в доме. Но радость Рейдона была недолгой. Вместе с притоком энергии он ощутил сгусток страха и чувства безысходности, исходящий практически от каждого. У массивных резных дверей их встретил молчаливый охранник, тот самый, которого они уже видели в мглеве. Он проводил их в кабинет Астона и также молча удалился. В доме чувствовалась прохлада от беспрестанно работающего в любое время года кондиционера и аристократическая тишина, будто все ходили на цыпочках и боялись кого-то разбудить. Маурелия сидел в кресле у эркерного окна и пил чай из тонкой фарфоровой кружки. Рейден негромко кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Добрый день, Андра Маурелия. О, вы пришли. Он поставил чашку на кофейный столик и с кошачьей проворностью вскочил с кресла. «Интересно, спит он тоже в костюме?» — подумал Рейден и широко улыбнулся. Астон принял его улыбку за доброжелательность и учтиво поклонился в ответ, а Рейден подумал, что обязательно повторит эту шутку позже для Ами. «Андрес... простите, забыл ваше имя. Амелия Гааб!» — невозмутимо выпалила Амайя, хотя Рейден чувствовал, как внутри она дрожит и нервничает. «Ах, да. Ну что, Амелия, я ознакомился с вашими безупречными рекомендациями. Хотя удивительно, что в столь юном возрасте вы имеете такой богатый опыт работы с детьми». А Майя густо покраснела, и Рейден, чтобы поддержать, обнял её за плечи и воодушевлённо произнёс. «Да, она у нас трудяшка, каких поискать?» «Похвально», — продолжил Моуреля. «Но проблема в том, что у Лизи...» уже есть нянька. А как глава городского совета, я должен подавать пример другим андру, поэтому раздувать штат прислуги будет не целесообразным. Рейден услышал, как Амая замерла и перестала дышать, в то время как сердце пустилось в галоп. Но вы так приглянулись Сари и Лизе, что я решил сделать исключение. Пастун расплылся в странной снисходительной улыбке, накладывавшей на его лицо тень безумия, и Амая облегчённо выдохнула и учтиво поблагодарила его. "Когда я могу приступить к работе?" спросила она. "Да хоть прямо сейчас. Поднимайтесь по лестнице на второй этаж. Третья дверь по левой стороне детская. Мария введёт вас в курс дела и объяснит обязанности, пока мы с Андра Рейданом обсудим «Моё предложение». За их спинами возникла шустрая горничная, которая поспешила наверх. А Майя ещё раз поблагодарила Астона и уже собиралась уйти, но тот остановил её. «Андрис Амелия, мы не могли видеться с вами раньше. Ваше лицо кажется мне знакомым». А Майя обернулась, побелев под макияжем ещё больше, если таковое вообще было возможно. Она бросила испуганный взгляд на Рейдена, но потом собралась... Улыбнулась и спокойно ответила: "Сомневаюсь, Андро Маурелио, что вы могли видеть меня до встречи в поезде. Но говорят, что я похожа на одну известную модель". Астону вновь сел в кресло у окна и закинул ногу на ногу. "Мм, да. Возможно, вы правы. В таком случае, не смею задерживать радость дочери от встречи с вами". Амая учтиво поклонилась и ушла вслед за горничной. Аморелла пригласил Рейдена на сесть рядом за кофейный столик, но чаю не предложил. Рейден: "Я не буду ходить вокруг и около, сразу перейду к делу. Знаешь ли, ты, э, извини, я позволю себе перейти с тобой на ты. Чем я занимаюсь?" Астон посмотрел подозрительно оценивающе, будто способен был распознать ложь на раз-два. "Читал вашу книгу", ответил Рейден уклончиво. И Астон усмехнулся. Рейден заметил, что при дневном освещении Маурелио выглядел гораздо моложе, чем тогда в поезде, и даже не таким недосягаемым, хотя охранник безмолвно стоял у дверей. Книги пишутся для читателей. В них мало правды и много преувеличений, хотя в моём случае скорее даже художественного вымысла. Он помолчал немного, а потом добавил: "Я правая рука Элисы. Грязная рука. Цепной пёс. Советник и даже любовник. Рейден не ожидал подобной откровенности и слегка смутился, что не ускользнуло от цепкого взгляда Маурелия, и тот с удовольствием продолжил. «Элиса часто просит меня выполнять её поручения. Для этого мне нужны надёжные крепкие парни, такие как ты, которые не боятся запачкать руки и не имеют ограничивающих директив, как Андро». Я слышал, что особый отряд квестеров имеет весьма условный набор директив. — Да, но люди им не доверяют. Астон налил холодный чай в чистую чашку и придвинул к Рейдену. — Лимончик? — Нет, предпочитаю чёрный, — ответил Рейден. — Что конкретно вы хотите, чтобы я сделал? — Убил главу террористической ячейки. Рейден глотнул холодный чёрный чай, чтобы выиграть время и обдумать ответ. Он совершенно не собирался никого убивать без надобности на этой планете, и уж тем более работать киллером, но возможность войти в ближний круг доверия члена городского совета подкупала. Э, сколько платят за такую работу? поинтересовался он. Достаточно, Урелли довольно улыбнулся, чтобы не искать другую работу и выбраться в достойное андро общество. У меня есть время подумать. Рейдон всё ещё сомневался. Астон хмыкнул и откинулся на спинку кресла. Не могу понять, что тебя смущает, Рей. Нет смысла строить из себя паеньку. Я знаю, что ты причастен к беспорядкам на площади Тугрима, и предлагаю надёжное покровительство. Теперь ваше предложение звучит как ультиматум. Выбор есть всегда, Рей. Мурелия посмотрел на него с нескрываемым любопытством и чувством превосходства. Будь он Деусом, Рейден выбил бы из него высокомерие парочкой тумаков, но в случае с человеком он всегда боялся не рассчитать силу. Наручный смарт Астона пропищал, и сверху всплыла маленькая голограмма секретаря в огромных круглых очках. «Андро Маурелли, прошу меня простить, но Элиса срочно вызывает вас к себе». «Еду». Астон тут же вскочил, и Рейден тоже встал. «Ну-с? Как зовут человека, которого вы хотите...» Рейден не смог пересилить себя и произнести «убить». «Убить!» — Астон закончил за него и добавил. «Он называет себя Ватт, хотя он уже давно не совсем человек». Он похлопал Рейдена по плечу, а потом наклонился и шепнул на ухо. «Правильный выбор, Рей. Моя секретарша вышлет тебе координаты и аванс». Говорить тихо и шептать не было надобности, учитывая, что до этого он не стеснялся и обсуждал убийство. «Убийство!» Рыден почувствовал себя неуютно от близости Астона, будто змея трепетала своим раздвоенным языком прямо перед духом. Аромат духов был слишком приторным, и он знал, что запах будет преследовать его несколько часов. Но всё же нашёл силы подавить неприязнь и просто улыбнуться. Мне потребуется время. У тебя есть 2 недели. Он кивнул и пожал протянутую Астоном руку, после чего тот поспешно удалился. Райдан решил ничего не говорить о Майе, о предстоящей работе, потому что и сам ещё не знал, как выпутаться из плетущейся сети. За прошедшие 3 дня он успел заключить договорённости с тремя разными людьми, чьи интересы пересекались, но противоречили друг другу. Ватт хотел отключить Элису, в то время как её правая рука Астон приказал убить Ватта. А Майя и Минхо не хотели никого отключать, и тем более убивать. Но операция по спасению Питера Кейко предполагала действия по ситуации, а она накалялась с каждым часом и в конце концов могла потребовать и отключения Элисы, и возможной случайной смерти. Мысленно складывая кусочки пазла в единое полотно, Рейден поднялся наверх, чтобы забрать Амаю. Тёмный коридор второго этажа встретил его пушистыми ковровыми дорожками и десятком дверей с начищенными до блеска латунными ручками. Он замер, но не Амае, ни детского лепета не услышал. Недолго думая, он заглянул в ближайшую комнату и тут же в смущении закрыл дверь. За ней оказалась спальня Сары Александры. "Извините", выпалил он и опустил глаза, но в картинке, увиденной им за секунду, что-то неправильное смутило его. Сара Александрова раскачивалась в кресле. В комнате царил полумрак, и Андрис даже не повернула головы в сторону открывшейся двери, убедившись, что о нём никто не наблюдает, он повернул ручку и заглянул ещё раз. Сара Александрова по-прежнему не обращала на происходящее вокруг никакого внимания. Она что-то еле слышно шептала, но Рейден смог разобрать только отдельные бессвязные фразы. То, что мёртво, умереть не может. Живое не возродится вновь. Андрес Мауреля. Простите, я ищу Амелию и Лизи. Вы не знаете, где они? Она замолчала. Любопытство заставило Рейдена пройти в комнату и взглянуть ей в лицо. Андрис, андроид, сидевший в кресле, был лишь отдалённо похож на Андрис дамасскую сталь, которую он встретил несколько дней назад в вагоне маглева. Красота, уверенность в себе и надменность словно растворились в сумерках комнаты, накинув на обладательницу серое покрывало забытья. Её кожа была сухой и бледной, губы потрескавшиеся, а волосы ужасно спутанные, будто у куклы, которую не расчёсывали несколько месяцев. Ткань чёрного халата слегка трепетала в ледяных потоках воздуха, а полуприкрытые глаза покрывала молочно-белая пелена. Рейден почувствовал, как по загривку побежал холодок, и чья-то крепкая рука легла на плечо. "Андрес, не здороваться. Уходите". За спиной возник охранник, очевидно заметивший нарушителя по камерам наблюдения, и Рейден поспешил выйти. Что с ней такое? Он не мог не спросить, хотя и не надеялся на ответ. "Грезет", неожиданно ответил андроид. "Совсем расстроилась". Охранник осторожно прикрыл дверь, будто боялся её разбудить, и махнул рукой в сторону лестницы. "Андрис леззи с новой няней играет в саду, а тебе пора". Рейден кивнул, и поспешил выйти на улицу, где на лужайке за домом маленькая Лизи играла сама ей в мяч. Девушка была ужасно взволнована. Возможно, Ника держит в одной из башен. С чего ты взяла? Лизи рассказала, что хотела поиграть с мальчиком в лаборатории, когда ходила туда с Сарой Александрой. Райдон скептически посмотрел на малышку, которая на вид не обладала способностями вести светские беседы в силу возраста. А Майя заметила недоверие и закатила в ответ глаза. Поверь мне, Рейден. Знаю, звучит глупо, но она всё время повторяет имя Нико. Играть Нико. Нико улыбнулась Лизи вновь, чуть не потеряв соску. Вот, слышишь? Глаза Амае светились от того, что её догадки оказались правдивыми. Это упрощает задачу. Вытащим обоих за раз, ответил Рейден и сложил пазл.